Пройдя несколько коридоров, мы ощутили впереди маленькую дверь, которую он открыл. Тёплый воздух пахнул мне в лицо, и я услышал неясный гул. Перешагнув через порог, я очутился в зале суда. Это была большая, высокая комната с широкими окнами, разделённая на две половины. Одна предназначалась для судей, другая для публики. Судья сидел на высоком возвышении. Ниже перед ним сидело ещё трое судейских. Это были секретарь суда, сборщик штрафов, прокурор. Прямо передо мной находился человек в мантии и в порядье, как выяснилось позднее, мой адвокат. На другом возвышении я увидел Боба, обоих его товарищей, хозяина харчевни Большого Дуба и других незнакомых мне людей. Напротив них сидел арестовавший меня полицейский и рядом с ним ещё несколько человек. Я понял, что все это были свидетели. В толпе я увидел Маттиа. Наши глаза встретились, и я сразу почувствовал прилив мужества. Друзья обо мне позаботились, меня будут защищать, я не должен нывать, и должен в свою очередь защищаться. Прокурор начал речь. В немногих словах, так как, по-видимому, очень торопился, он изложил суть дела. Совершена кража в церкви Святого Георгия. Воры, мужчина и мальчик, проникли в церковь через окно с помощью приставной лестницы. С ними была собака, которую они привели для того, чтобы она могла предупредить в случае опасности. Запаздывший прохожий, было уже четверть второго, увидел в церкви свет, он прислушался, услыхал какой-то шум. Прохожий тотчас же разбудил церковного сторожа, и они вместе с другими людьми пошли к церкви. Пока открывали дверь, воры убежали через окошко, оставив в церкви собаку, которая сама не могла выбраться по лестнице. Полицейский Джерри, нельзя не похвалить его за сообразительность и усердие, привёл собаку на скокавое поле, и там она узнала своего хозяина, находящегося сейчас на скамье подсудимых. Наслед второго вора уже напали Высказав далее свои соображения о моей виновности, прокурор замолчал, и какой-то резкий голос закричал: "Тише!" Тогда судья, даже не повернувшись ко мне, словно он говорил с самим собой, спросил мою фамилию, возраст, профессию. Я отвечал по-английски, что моё имя Фрэнсис Грейскоу, и что я живу в Лондоне со своими родителями. в госном грине двор красного льва. Потом я попросил позволения говорить по-французски, объяснив судье, что я вырос во Франции и в Англии, и нахожусь всего несколько месяцев. Не пытайтесь меня обмануть, произнёс суровый судья. Я знаю французский язык. Я перешёл на французский и стал объяснять, что я никоим образом не мог быть в церкви в час ночи. потому что в это время находился на скоковом поле, а в половине третьего в харчевне большого дуба, а в час с четвертью, где вы были, спросил судья. В дороге? Это как раз и требуется доказать. Вы говорите, что находились на дороге к харчевне большого дуба. Обвинение держится того мнения, что вы находились в церкви. Если вы ушли со скакового поля на несколько минут раньше часа, вы вполне могли встретиться с вашим сообщником. Он мог ждать вас с приставной лестницей около церковной стены, а после кражи побывать в харчевне Большого дуба. Я пытался доказать ему, что это невозможно, но видел, что судья мне не верит. Объясните нам, каким образом ваша собака учуялась в церкви, спросил меня судья. Я и сам не могу этого понять. Собаки со мной не было. Уходя утром, я привязал её к нашей повозке. Больше я ничего не прибавил, так как побоялся дать им какие-нибудь улики против отца. Я посмотрел на Маттия, он сделал мне знак продолжать, но я молчал.